Глава первая. Мир грязи и воды. Выйдя на улицу, Велес вздохнул полной грудью. Холодный октябрьский воздух врывался в легкие, по спине побежали мурашки. Не слишком приятно вроде бы, но Велес посмотрел на хмурое серое небо, обещавшее вот-вот начать кидаться снежинками, и улыбнулся ему. Небо в ответ улыбаться, конечно, не стало, оно так не умело, но пару капель дождевых на зем скинула. Правда промахнулась, и обе упали на проезжавший мимо белый автомобиль американского производства. На миг улыбка поблекла, но тут же засияла прежним благодушием. «Велес» не собирался сегодня портить себе настроение и решил просто не замечать такой мерзости, как выкидыши подлого американского автопрома на гордых российских дорогах. Так что он, не поддавшись дурным настроениям, двинулся по тротуару с намерением немного погулять по городу перед посещением мэрии. Неожиданно, рядом, практически на его пути, послышалась чудовищно исковерканная русская речь. Неосознанно он прислушался и едва не воспылал яростью вновь. Двое молодых людей совершенно вульгарно общались на отвратительном местном сленговом диалекте почему-то называемым здесь пафосно и даже несколько помпезно, украинский язык. И когда же это у бедных провинций богатой и сильной страны успели появиться собственные оригинальные языки? Эх, Россия, забыла ты совсем о своих братьях и сестрах из глубинки. Вон уже и уличную речь черни возводят в ранг национал-социализма. Увы... Немногие утруждались тем, чтобы полистать историю мира, и еще меньше людей могли бы себе позволить узнать историю без цензуры. Велес вот мог, и, вероятно, зря себе сие позволил. Теперь не мог спокойно смотреть на это безобразие. «Эх, Русь, куда ж ты катишься?» Велес вдруг обнаружил, что, задумавшись о великом и истории древней, Успел пройти довольно много, а молодежь, портившая чистый осенний воздух неприличными звуками, осталась далеко позади. Да, собственно, они вообще куда-то пропали. Свернули, может, куда в проулок. Велес пожал плечами и продолжил свою прогулку. Почему бы и нет? Вокруг простирается почти родная страна и город, который был его домом несколько лет. На улице прохладно, и он легко одет. Ну и ладно. Если замерзнет, просто пойдет немного быстрее. Лишать себя удовольствия от прогулки он не собирался. Когда еще у него будет возможность просто прогуляться по городу полному живых людей и недавно отремонтированных домов? Зиму, скорее всего, почти всю придется провести на базе, непосредственно в зоне. Он гулял часа два. Просто бродил по городу без всякой цели. Любовался зданиями, дышал воздухом, смотрел на прохожих, перестав обращать внимание на их речь, как русскую, так и украинскую. Пару раз проходил в людском потоке по длинным городским улицам, заполненным куда-то идущими людьми. Здесь ему стало немного не по себе. Вокруг было очень много людей в этом живом потоке. И уже через пару минут он начал нервно оглядываться и ощущать быстро нарастающее раздражение. Давно с ним такого не случалось. А так сильно — еще никогда. Велес чувствовал, что дыхание зоны проникло в него слишком глубоко. Конечно, нужно лишь пожить среди людей чуть дольше, постараться забыть о зоне с ее мутантами, аномалиями, постоянной смертельной опасностью, и очень скоро все вернется на круги своя. Но он ведь тогда будет жутко скучать. Велес свернул с оживленных улиц и оставшееся время бродил по закоулкам, дворам многоэтажек и паркам города. Здесь ему нравилось. Во дворах играли детишки. Бдительным оком, настороженно сверкая, подли них непременно ошивались их мамы и бабушки, изредка отцы. Один такой сидел и пил водку с парой друзей. на ребенка внимания не обращая и отмахиваясь, когда тот бежал к нему с воплем «Папа, смотри!». А ребенок уходил обратно к смеющимся, счастливым сверстникам и едва сдерживал слезы, убегал подальше от улыбок и отгораживался от таких же малышей. Однажды он отойдет от своего папы без слез, злобно хмурясь в поисках жертвы послабее, того, на ком можно сорвать свою злость и обиду. А если нет, со временем, если он так и останется ребенком, в школе ему сломают нос, и он все равно озлобится, озвереет. Вот так. Свет и тьма всегда идут рядом. Неделимы они, и не бывает одного без другого. Бог отделил свет от тьмы и сказал, «Да будет этот херов свет, кажется, так». Ну, получается, в день, когда Бог все это проделал, был он с жуткого похмелья, а может, приболел, да и бросил все на полпути. Вот и осталась тьма, прочно связанная со светом. Впрочем, все это глупость. Просто детские фантазии. Свет никто не создавал, как и тьму. Они просто были. Большой взрыв наполнил мир светом на время. почти вытеснив тьму, а дальше свет потихоньку гас, отдавая тьме недавно обретенные позиции, делая мир уравновешенным, где тьме и свету путь был уготован один. Чистая физика пространства. Наука, а не Бог. Увы, Боги нужны людям. Как нужен одноногому костыль, так нужен человеку Бог. Однажды один греческий философ... в диспуте о существовании божественных начал как-то заметил. Если бы богов не существовало, человек придумал бы их сам. «И боги создали людей, люди создали богов», проговорил Велес, цитируя оппонента того философа, в их древнем, конечно же, насквозь философском споре и провожая взглядом паренька, чей отец не мог уделить ему немного своего времени. Сейчас не мог, а потом его внимание уже будет не нужно ребёнку. Настанет момент, когда ребёнок вырастет и повзрослеет. А этот папаша с рюмкой в руке с удивлением увидит рядом с собой совершенно чуждого ему человека и будет говорить. Вот, мол, урод вырос. А где ж ты, гнида, был, когда этот урод рос? «Чё? А?» Велес удивленно смотрел на этого мужика и двух его сотоварищей. Все трое сейчас делали то же самое. Смотрели на Велеса, да глазами круглыми, явно не понимая, кто перед ними. Псих или просто человек, ищущий неприятности на свою голову? «Ой, простите. Я задумался и не заметил, что тут расположилась компания алкашей. Извините, я пойду». «А ну стой!» Взрычали за спиной, наконец определив его как человека, ищущего сомнительных приключений. «Ты кого алкашами назвал, фуфло?» Виллис остановился, повернулся. Все трое стояли на ногах и улыбались несколько злобно. «Слышь, мужик, а ты встрял! Да нехило встрял, скажу тебе!» произнес второй выпивающий, засучивая рукава олимпийки, бывшие на размер больше, чем ему следовало бы носить. «О, как!» — изобразив изумление на лице, сказал Велес, оправляя свой черный пиджак слишком чистый и слишком дорогой для этого района города. «Сявки голос подали! Кошмар просто! Вы в курсах, на кого лаете? Все трое переглянулись. Решимость их немного пострадала от неожиданного отпора, данного человеком одетым словно самый обычный лох. Сейчас, правда, они присмотрелись получше и обнаружили, что лох носит на шее серую пеньковую веревочку, скрывающуюся под шелковой рубашкой, и несколько перстней на пальцах. Перстни, судя по виду, как десять лет зарплаты всех троих сразу, и это только задние камни, ингрустированные в совсем не дешевую оправу. «Да и лицо! Очень не лоховское оно какое-то!» «Глазки на том лице натурально волчьи!» Ребята переглянулись снова, пытаясь оценить создавшееся положение. «Думаю, вы все понимаете», — удовлетворенно кивнул им Велес. «Он не желал портить этот день варварской потасовкой, да еще неподалеку от детской площадки». Также совершенно уверен, что вам не нужны левые проблемы. Прошу прощения за свое мерзкое поведение и надеюсь на ваше благоразумие. Детям ни к чему видеть ваши трупы, господа». Велес постоял еще немного, подождал. Парни как-то совсем сникли и уже не рвались в бой. То ли смелость, полученная от спиртного, неожиданно кончилась, то ли сквозь завесу алкогольных паров пробились разумные мысли и некие доводы. Тут неясно, однако желание драться с незнакомцем их покинуло. Велес повернулся и пошел прочь. «Эй, мужик!» — вновь окликнули его, только уже другим тоном. Велес повернулся к ним с очень удивленным лицом. А они стояли там и смущенно топтались на месте. «Ты это... Извини, ага!» Велес кивнул, и, говоривший, тот самый нерадивый папаша улыбнулся, правда, как-то нервно и беспокойно. — Слушай, мужик, выпить не хочешь? Товарищи папаши на него удивленно глянули, а он в ответ послал им виноватый взгляд. — Не, у нас флакон уже два, так. А на троих-то многовато будет. — Пожалуй. Он хотел отказаться, но почему-то не сделал этого. — Отдавай, выпью с вами. «Я Серега!» — протянул руку нерадивый папаша. «Велес!» — ответил он на рукопожатие и приветливо улыбнулся. А Серега враз сошел с лица, и даже нижняя губа у него затряслась. Пожалуй, перестарался Кеша, распространяя про него некоторые особенные слухи. Например, тот забавный слушок, где мэр, более известный как «Велес», Лично кастрировал ржавыми маникюрными ножницами одного провинившегося бойца. Кстати, он сам к слуху никакого отношения не имел. Кеша, как оказалось, был личностью творческой, так что натворил он немало. Слухов всяких разных в массы накидал. И ведь хвоста не накрутишь, сам поручение-то выдавал. — Вы извините, ага, Алексей Сергеевич, извините, — промямлил мужик. Двое его знакомых тоже представились и пожали руку бывшего мэра, при этом посылая товарищу недоуменно-вопросительные взгляды. Видать, приезжие были. Еще не обо всех достопримечательностях и особенностях города этого успели услышать. «Да ладно! С кем не бывает!» — отмахнулся Велес и подошел к скамеечке, на которой были размещены блюда импровизированного сабантуйчика этих трех мужчин. «Э, нет, парни!» «Это я пить не стану!» Велес повернулся к одному из новых знакомых, достал из кармана несколько крупных купюр и сунул их парню. «Сашок, держи! Метнись быром до магазина! Возьми коньяка, пару бутылок, и закусь к нему!» Парень деньги взял, в карман себе положил и, нагло хмыльнувший рёг. «Маловато будет, раз такой бога. и поперхнулся. От удивления. Сергей зажимал ему рот ладонью и притом был бел, акимел, и потом весь покрыт. Да что ж такого наплел этот мудак Кеша среди шпаны местной? Даже простые граждане бледнеют с ним рядом. Черт! А ведь целью слухов был вовсе не тотальный страх, наоборот, установление доброжелательной атмосферы. Ай, к черту! Велес чувствовал, что это уже не важно. Этот мир стал казаться слишком нереальным, смазанным каким-то... Будто сон. С ним такое уже случалось. Очень давно. Тогда он забросил спорт и связался с наркотиками, с чего и начал свой криминальный путь. Выходит, его жизнь выходит на новый крутой поворот? Какой ужас! И как все-таки странно. Он совсем не беспокоился по этому поводу. Ему хотелось перемен. Какими бы они ни были. «Саня!» «Беги в магазин и живо!» — прошипел Серега прямо в ухо своего товарища. Ошеломленный и потрясенный Саня, постоянно оглядываясь, двинулся в магазин. «Э, «Серега, э, понимаешь...» — заговорил до крайности смущенный Велес. «Все, что ты про меня слышал, брехня. Ну, или почти все. Я очень добр и справедлив». «Да-да, конечно, Алексей Сергеевич, я все-все понимаю». Улыбнулся и подмигнул. С испуга или с радостного волнения, кто его знает от чего, подмигнул двумя глазами. Сначала левым, потом правым, а потом сразу обоими. «Понимаешь, за сыном лучше смотри», проворчал Велес, присаживаясь на скамеечку. «С самого краюшку, чтобы костюм не испачкать». Взял колбаску, откусил. «В честь чего, Сабантуй?» Так, день рождения улыбнулся серега поздравляю да нет не у меня серега смущенно улыбнулся и кивком показал на ребенка настороженно наблюдавшего за ними с какой-то городушки сделанной тут для досуга детского тёмки 8 сегодня исполняется сын это мой вон он о как а что же ты бухаешь изумился Велес с местного социума так я это «Алкаш? Тогда понимаю». Велес съел еще колбаску. «Вкусный, однако». «Слушай, Леха, ты что себе...» Сказал товарищ Сереге и поперхнулся. Что-то не нравились ему эти серые глаза. Ох, и сильно же не нравились. Взгляд до костей морозом пробирает. Он это как-то в книжке вычитал. Даже посмеялся. А сейчас вот смотрел на этого незнакомца и понимал, о чем писалось в той книге и о каких конкретно глазах. Крайне неприятный жизненный опыт. «Еще раз назовешь Лехой?» «Убью!» — улыбнулись приветливо губы под этими нехорошими глазами. «Правда убью. Друзья и враги зовут меня Велес». «Понял», — проворчал парень, наливая себе водочки до да в стаканчик пластиковый. «Велес, не оскорбляй тех, с кем ты мне не друг», — задумчиво произнес Велес. «Хочешь быть моим врагом?» «Он ничего не хочет», — поспешил прервать разговор Серега, положил руку на плечо товарища и прошипел ему в ухо. «Завязывай, идиот!» «Да кто он такой вообще?» — проворчал парень, но уже сдавшись и не желая больше влезать в непонятные ему отношения, которые непонятно, чем для него могут кончиться. «Я Велес», — просто ответил Велес, пожав плечами. Пояснять больше он не собирался. «Итак, едва уйдет, Сережа этот выложит все, что о нем слышал, и от себя добавит пару жутких подробностей. А мужик потом друзьям рассказывать будет, как выпивал с Чикатилой и Майклафтом в одном лице». Майклафт был не так известен, как Чекатило, и поймали его быстро, еще в прошлом году. но убивал он очень жестко, за что в СМИ нарекли его вивисектором. Они пообщались еще немного на отвлеченные темы, но больше молчали. В том же молчании выпили принесенный коньяк, закусили. Причем Велес промолчал, никак не выказав своего недовольства тем, что гонец к коньяку прикупил бекон в вакуумной упаковке и четыре пакетика фисташек. Хотя и следовало пояснить этому темному, некультурному человеку, что коньяк с фисташками пьют только извращенцы и дубоцефалы. «Ты лучше с сыном больше общайся, Серега», — сказал Велес на прощание, когда опустела первая бутылка. Пожав руку только ему одному, Велес бросил еще пару слов перед тем, как уйти. «Будешь бухать — дебилом станешь. А будешь бухать много...» Можешь ведь и трупом стать. И ушел. А Серега ему вслед смотрел и не знал, как понимать эти слова. То ли ему пообещали голову открутить за пьянство, то ли так, в общем, это говорилось. Следующим утром он не стал похмеляться и, взяв жену с сыном, отправился гулять в парк. А спустя некоторое время... Серега обнаружил, что ему совсем не хочется вновь ощущать похмелье. Он перестал пить водку. Надолго ли? Кто знает. Жизнь покажет. Велес бродил еще с час, пока не наткнулся в парке на очень странную картину. В сущности, ничего необычного в ней не было, но ему она показалась странной и даже дикой. «Почему?» Он задавал себе этот вопрос и смотрел, но ответа не было. Там, в парке этом, на скамейке, расположилась парочка влюбленных, и, обнявшись, они увлеченно целовались, не замечая ничего вокруг. «Чем его так поразила эта картина?» Он понятия не имел, но чем-то поразило. Он не двинулся дальше, вглубь зеленых насаждений, повернул обратно и, дойдя до ближайшей развилки, свернул на другую дорожку, прежде убедившись, что прошедший мимо человек — вполне человек — не имеет в руках оружия, видимых следов разложения на теле или мутаций. Удостоверившись, что опасности нет, он двинулся дальше, погруженный в мысли о том, что же такого необычного было в парочке беззаботно целующейся посреди лесного массива. Автоматически он сканировал пространство взглядом, тщательно проглядывая самые густые кусты на предмет затаившейся там опасности с клыками и когтями. И это обстоятельство не было замечено сознанием, так что ответа на свой вопрос он так и не получил. На выходе из парка босс Велес позволил себе совершить непростительную глупость. Он поддался эмоциям, и влез в дело, с которого не желал, да и не мог ничего получить. Организация таких поступков не понимала и не уважала, но Велесу от чего то стало на это плевать. Позже он об этом пожалеет и будет мучиться угрызениями совести, но в тот момент он поддался чувствам. На скамейке у ворот территория была огорожена узорчатым металлическим забором, но это случилось недавно, уже при новом мэре. Кто-то плакал. Велес повернулся на звук и обнаружил, что на скамейке сидит сухонькая старушка весьма солидного возраста, сутуленная, сморщенная и горько плачущая. Что такого было в этой картине? Ну, сидит. Ну, бабка. Не просто так сидит. Плачет. И что? Будь тут труп чей-то... Велес не среагировал бы никак. Ну, может, пожал бы плечами, да и прошел бы мимо. К трупам он привык. Трупа он видел и нередко делал собственноручно из прежде живых людей. А тут что-то защемило в душе, и он не смог пройти мимо. Остановился, отстраненно думая о том, что вот какой-то ублюдок обидел человека. Беспомощного, слабого. И наверняка обидел не из нужды, а просто так. Потому что мог это сделать. Вот и он мог. Он много кого мог обидеть. Но стал бы он обижать, кого попало, просто в силу своих немалых возможностей? Нет, конечно. Он ведь не псих. Обижать кого-то есть смысл только, если это принесет прибыль. Причем нужно еще прикинуть, каково соотношение затрат и прибыли в этом действии. А просто так? Это бессмысленно? «Что с вами случилось?» Как-то неожиданно для себя самого спросил он у этой старушки. «Что?» Сморщенное, заплаканное лицо поднялось, старушка выпрямилась, а затуманенные, некогда голубые, а теперь выцветшие и скорее водянистые глаза обратили свой взор на него. «Чего тебе, парень? Иди своей дорогой!» «Простите!» — смутился ангел, босс, ученый и тот, побывавший под дыханием зоны и полюбивший ее за это дыхание, тот, кто еще не получил своего имени, и все это в нем одном, в Велесе. «Я просто думал, может быть, вам нужна помощь?» «Помощь!» — воскликнула старушка, всплеснув руками и кривясь лицом, словно от какой-то внутренней боли. Она попыталась сдержать новый приступ рыданий, И эта попытка причинила куда больше душевной боли, чем если бы она позволила рыданиям вырваться наружу. «Чем ты можешь мне помочь? Разве мне можно помочь? Да кто вообще станет помогать мне?» Виллис присел на скамейку, уставился взглядом в асфальт. Понимая, что собирается совершить очередную глупость и мысленно отпустив в свой адрес несколько неприличных слов, холодно проговорил. «Допустим, я мог бы помочь». «Ты!» Старушка уже не лила слезы, а насмешливо и печально улыбаясь, глядела на него. Он видел краем глаза ее лицо, расписанное слезами и вполне понятными чувствами. «Может, ты мог бы? Да только, парень, денег у меня нету!» Лицо ее дрогнуло, а из глаз брызнули новые слезы. «А теперь вот и квартиры нету!» Она с полминуты, потом поднялась и, бросив на прощание, «Мне нечем заплатить за помощь, а отобрать что-то после ты не сможешь. Нечего уже отбирать!» Пошла прочь. «Стойте!» Она остановилась. Скрюченная, усталая, старая женщина, которая не верила в помощь и уже не верила людям. Велес догадывался, что произошло с ней. и ему почему-то захотелось помочь. И если быть до конца честным, не только из жалости или милосердия, увы, организация слишком хорошо воспитала его, даже пытаясь совершить добро в чистом виде, он не мог помогать, не прикидывая по ходу дела, как оказанную помощь обратить на пользу себе. Ситуация выстроилась в стройную картинку еще до того, как старушка вернулась на скамейку, и после минуты молчания начала свой рассказ. Картина выстроилась почти точно та, что выложила ему старушка. У бабки отобрали квартиру. Обманом и, в общем-то, тупым обманом, рассчитанным на лохов. В этом бизнесе виртуозы работают редко. В основном дебилы и моральные уроды, коим не хватило мозгов или смелости на более серьезные дела. Наверное, тут был сердобольный молодой человек и контракт на переселение бабки в другой район, в квартиру поменьше, но с доплатой. Денег никто, естественно, не доплатил. Квартиры поменьше, вероятно, даже в природе не существовало. А сердобольный юноша, еще не высохли чернила на контракте, превратился в грубияна и хама. Потому как дебил. Или в агрессивное морозеобразное существо – наслаждающаяся страхом старушки, потому как был парень морально травмирован острым воспалением цикливости, наступившим в ранней юности и не закончившимся до сих пор. Ну, а теперь старушка на улице, менты от нее отмахиваются. Тут работать надо, иначе ничего не докажешь. А чтобы мент работал без хорошего пинка по загривку, это, простите, фантастика. Городские власти в лице маньяка вряд ли станут помогать. Это раньше граждане могли обратиться туда и иногда получить помощь. Новый мэр сие правило отменил. Может, и правильно, что отменил. Все же Велес не мог не признать, что его игра в душевность с населением сильно затянулась и перестала оправдывать себя уже как с год. И что в такой ситуации делать человеку, Воинство бомжи пополнится только и всего. Старушка начала свой рассказ. И, судя по тону, вовсе не потому, что вдруг уверовала в непрошенную помощь. Ей просто надо было выговориться, чтобы успокоить собственные нервы. Она ни на секунду ему не поверила. И теперь Велес посмотрел на это старое, жалкое существо с неподдельным уважением. За оболочкой еще держался стальной стержень сильной воли, пускай уже изрядно проржавевший, но он был в этом человеке. А таких Велес уважал. Он решил, что помощь будет оказана им лично и состоять будет из двух этапов. Второй потребует незначительной помощи от... <кхм> что ж, пусть будет змей. Все равно в ближайшее время ему необходимо связаться с ним. Новая партия мяса уже прибыла и вскоре будет переправлена через кордон, чтобы там становиться сталкерами. А Велес просто избавит свой, то есть бывший свой город, от еще пары уродов, названных почему-то черными риэлторами. И ведь надо же! Он ведь искренне верил, что уже все они в местном озере плавают у самого донышка в компании наркоторговцев до да других несговорчивых граждан. и вылезать оттуда не хотят. А оно воно как, новые народились. Плодятся, як вошки лобковые. Непорядок? Рассказ бабки полностью подтвердил догадки Велеса и дополнил их страшными, ужасными фактами. Да, увы, общество его города стремительно загнивало. Впрочем, он тому виной не был. И маньяк тут виноват, тоже не был. Разве мог маньяк, этот простой и добрый парень, сравниться с ним, с Велесом? Нет, конечно. Что смеяться-то? Вот и расслабился народ, безобразничать начал. Были в рассказе старушки и смазливый блондинчик, обернувшийся сразу после подписания бумажек злобным хамом, и нотариус, который пригрозил бабке могилкой, если она не прекратит околачиваться у его конторы. И домик, кстати, был, который поменьше, в старой части города, недалеко от дома Велеса. Дом насквозь гнилой и брошенный пару лет назад, но не снесенный, потому что мэрия не видела смысла тратить деньги на снос всего никому не нужного жилья на никому не нужной земле. И менты. которые отмахивались от бабки, тоже были. Но вот что поразило Велеса, будем считать, что стремительные покраснения глаз и бешеная гримаса были удивлением, чиновник Папкин, человек, коему однажды уже проводили воспитательный перелом трех ребер справа и тоже, естественно, исключительно в воспитательных целях продольный надрез кожи в районе живота. Этот джентльмен... Принимал непосредственное участие в авантюре. Бабка оказалась сообразительной женщиной. Обычные лоховские разводы развести ее не смогли. И господин Папкин лично санкционировал всю операцию по переселению бабушки. Чиновнику, а выглядел этот человек весьма внушительно и производил впечатление серьезного человека, она поверила. И понеслась. оказалось в итоге бабка на улице. А Папкин занял интересную позицию. Знать не знаю, кто такая и чего ей от меня надо. Велес в этом месте даже кивал головой. Тогда сей господин тоже очень внушительно заявлял и даже божился, что ни в чем не повинен и даже взяток никогда не брал. О какой! Ребра сломали, пузо резать начали, так и раскололся сразу. Такой вот очень честный парень. Дед мой умер год как. Одна я теперь. Вот и... Она всхлипнула и, не прощаясь, молча встала и пошла. — Стой! Погоди, старая! Виллис подскочил к старушке и потянул ее за локоть. Она, недоуменно взирая на сие действия, попыталась вырваться. — Помогу! Пошли! Знаешь, где блондинчика искать? — Так я... Она вырываться перестала. Велес локоть отпустил. И теперь старушка смотрела на него, удивлённо хлопая глазами. «А денег у меня нету!» Наконец решительно заявила она. «И не надо! Сейчас вернём мы тебе твою жилплощадь!» «Что? Прям сейчас?» Бабка попятилась. Она явно была испугана. «Чем? Непонятно только!» «Сейчас!» Велес демонстративно посмотрел на часы. «У меня времени мало. Я могу помочь, но через час должен вылетать в Москву». Важно заявив это, надулся, як чиновник, и Боки подпер двумя руками. Подействовала. Назови он Киев, и послала бы его эта бабка. А так, кто знает, может и поможет. По всему видно ведь, большой человек откуда-то сверхов. Ага, сверхов, только не совсем с тех, о каких подумала старушка. Вместе, в молчании, они двинулись по тротуару, в этот час почти пустому. Велес высматривал дорогу на предмет попутной машины или такси. Всю дорогу старушка бросала на него косые взгляды. «Ты, верно, большой человек в Москве, да?» «Нет», — автоматически, почти не думая, — ответил Велес. «В Москве я просто знаю нужных людей. Здесь Я большой человек, бабушка. Здесь. А почему пешком? Велес повернул голову и улыбнулся, увидев хитро сощуренное старческое лицо. А вы, бабушка, не промах. Жизнь научила. Довольно-таки нравоучительным тоном ответила она и тут же широко распахнула глаза. На миг она замерла без движения и опять заплакала. Да, видать, Плохо научила старую-то дуру. «Молчать — Молчать! — рявкнул Велес, и бабка замолкла, испуганно глянув на него. — Легче? — она кивнула, слабо улыбнувшись. — А пешком я, потому что хотел прогуляться немного. Хотелось посмотреть город, погрустить немного. — Чего тебе-то, милок, грустить? — уныло рекла старушка, и Велес замолчал. «Действительно, С чего ему-то грустить. Закончит дела с базой и может смело предъявить арабу «Устал я, в отпуск хочу». И идите вы все, я на Канары отдыхать. И безнаказанно сможет уехать. И даже араб промолчит. Но если дело с базой завалит, то отдыхать он уедет гораздо быстрее, совсем не на Канары и далеко не в самолете. Скорее, в чем-то поменьше. сложенный в несколько раз для компактности и... Что за черт? Он сейчас голосовал, стараясь остановить машину. Пока проехала целых семь, но лишь одна в нужную сторону, и остановиться она не пожелала. И Велес снова заметил краем глаза опять маячившую вдалеке не совсем обычную фигуру. Человек странно двигался, как будто всегда был на взводе, сжат в пружину, и готов немедленно отразить любой удар с любой стороны. Где-то он эту фигуру уже видел. Причем видел сегодня. Возле больницы, в парке. Любопытно. Крепкий мужик, скуластый, двигается плавно, как кошка. Низкорослый и морда — чистый узбек. Только почему-то навевает он воспоминания о каменных статуях. Узбек сейчас стоял на автобусной остановке метрах в ста и на другой стороне дороги. Смотрел он в другую сторону и, видимо, просто ждал автобус. Не похоже, чтобы он за ним следил. И оружия вроде нет при нем, хотя с такого расстояния не понять. Может, показалось, и он видит его впервые? Велес обнаружил, что очередная машина пронеслась мимо, проигнорировав его просьбу остановиться. Тогда он вышел на дорогу и встал посередине полосы. Бабка на тротуаре ахнула, зажала рот ладонью, а Велес, набычившись, вперил горящий взгляд в несущееся на него авто зарубежного производства. Очертаниями машины напоминала американскую. О, гадость какая! Он уже почти решил уйти с дороги, но тут заметил значок на капоте. Машина таки была нормальная, не американская, из Италии. «Ты хули творишь, гандон! Завывая на такой манер и дальше, выскочил из машины человек. Большой, сильный, наглый, с откормленной до да мускулистой фигурой. «Вот ты тело встрял!» — воскликнул Виллис, которого уже давно никто не называл такими ужасными словами. «Слышь, фраер, ты вообще в курсе, что за любое слово отвечать нужно?» «Чё?» Мужчина, весь красный и злой, широко шагая, ринулся вперед. Бабка с тротуара побежала к ним, намереваясь спасти молодого человека от жестокого избиения. — Так о чем это я? — Виллис присел на капот и задумчиво пнул хрипящее на асфальте тело. — Сука! — прохрипел мужчина, хватая воздух широко открытым ртом и держась за горло двумя руками. — Он ведь так и не понял, как ему повезло. Не многие могли нанести прямой удар в горло пальцами именно так, не разбив гортань, не нанеся непоправимых повреждений, а лишь причинив сильную боль, тем выведя человека из строя на некоторое время. Молодой балбес, едва освоивший этот удар, просто убил бы данного водителя шикарного авто. Но водитель этот не понял самого главного. «Ах да!» Теперь будь любезен, обоснуй, почему ты назвал меня сукой. Ты знаешь меня или что-то слышал обо мне? Парень похрипел что-то непонятное. То есть ты не в состоянии ответить за свои слова. Теперь, учитывая, что я очень огорчился на тебя, я тебя убью. Имею на то полное право. Или вот тачку у тебя заберу, а? Он похлопал по капоту ладонью. Хорошая. вполне возместит моральный ущерб». «Да ты ж бандит!» Ахнув в конце фразы и всплеснув руками, воскликнула старушка. «Я Велес!» — просто ответил Велес. Бабка снова ахнула, но имя это ей явно ни о чем не говорило и только убедило в двух вещах. Он точно бандит, и второе — он точно может помочь. Но чем обернется эта помощь? «Власти не помогут, но они и взамен своего бездействия ничего требовать не станут. А вот бандит...» «Извини, братан, попутал в натуре!» Уже почти нормально заговорил парень, с полу вставать не спешивший. Велес на него посмотрел пристально и вздохнул. Нет, не узнал он его, а банально решил, что перед ним грозный мафиози, и тут же намочил штаны. «Ты кто такой?» «Бельский я коммерсант», — и, решив, наконец, подняться на ноги, добавил. «Я бацику плачу». «Бацику», — Беля с губами пожевал задумчиво. «А мне похуй. Что будем делать, барыга?» «С чем?» — как-то сразу сдулся этот очень крутой мужчина. «Нихуя!» Велес яростно и порывисто встал, вылупив оба покрасневших глаза на этого человека. «Да ты борзы я смотрю!» И, поняв, что слишком увлекся этой милой, но, в общем-то, детской игрой, Велес вспомнил о делах. Делах, которые требовалось завершить поскорее. Игры в крутых — не очень достойные времяпровождение для человека его статуса и положения. Хотя эти игры и бывали порой забавны. Впрочем, возраст тоже уже не тот. — Пора завязывать. — Звони Бацику. — В темпе. — О! — опешил парень. — Звони и скажи, на кого и как ты тело тявкал. После звонка и краткого разговора парень побледнел и бессильно уронил руку с телефоном. Затравленно глянул на Велеса. Взгляд задержался на серой веревочке, видневшейся на шее. Велес расстегнул пуговицу рубашки, и иконка показалась на свет. парень совсем пол духом. Но, сказал, нервно сглотнул коммерсант Бельский. Если иконка на шее висит, то, то я могу вешаться. А бацик, он типа, типа не знает меня. Правильно сказал, велес кивнул бабушке, все еще стоявшей рядом и переминавшейся с ноги на ногу. Еще она иногда смущенно извиняющимся взглядом посматривала на проезжавшие мимо машины. Никто, естественно, не остановился помочь. А вот поглазеть парочка авто встали на приличном удалении от места разыгрывающейся трагедии. Увы, граждане добрые, демократичные и милосердные сильно обломались нынче. Последний кровавый акт трагедии был отменен. «Садитесь в машину!» «Ты, фраерок, отвезешь нас на несколько адресов. Тогда я, может быть, забуду о твоем необдуманном лае». «Понял?» «Да», — простонал парень, впрочем, начав верить в то, что легко отделается. «Хули тогда встал, баран?» Уже через полчаса Велес поднимался по лестнице восьмиэтажного, вовсе нетипового здания. Один поднимался... отобрав у коммерсанта Бельского документы, какие нашел, и ключи от машины, оставив с ним старушку. Оба сидели и ждали в машине, одолеваемые очень разными, но одинаково тяжелыми думами. Сидели они так минут пятнадцать. А потом из подъезда стали вылетать люди. Два люди. Просто они оба находились на указанном адресе и оба подходили под описание искомого злодея. Так что на всякий случай он прихватил обоих. Коммерсант вжался в сиденье и тихо боялся. Старушка смотрела с неподдельным страхом и осуждением на дела своего нежданного помощника. — Которая из них? — спросил Велес старушку, поднимая с асфальта двух молодых людей, щеголявших светлым волосом и следами того, что были те волосы, недавно собраны в прическу. Поднял за шкирки, потряс. Оба завыли дурными голосами и стали звать на помощь. Старушка ткнула пальцем в окровавленное меньше другого лицо. «Барыга!» — Велес наладил пинка первому своему пленнику и легонько стукнул вторым о борт машины. «Багажник открывай!» Через час Велес вежливо постучался в знакомую дверь. Никто не ответил, и он вошел. «К нему нельзя. Совещание!» Не поднимая глаз от журнала, воскликнула миловидная секретарша. «Солнышко!» Велес подошел к столу и обворожительно улыбнулся. Девушка оторвалась от журнала и посмотрела на улыбчивое лицо симпатичного молодого человека. Против воли улыбнулась в ответ. Велес нежно прошептал «Солнышко, мне совсем поебать, совещание у него, или его там кто в жопу дарючит И пошел в двери чиновничьи. И улыбнулся еще шире, увидев тут много разных лиц. сначала смотревших в его сторону очень гневно. Потом часть лиц начала бледнеть. Кое-кто из членов городской думы, схватившись за сердце, стал усиленно запивать водой собственный страх. «Вижу, господа, попки испачкали почти все!» — понимающий кивая, заявил Велес, за спиной которого возникла пришедшая в себя секретарша. Она замерла на месте, разглядев реакцию совещавшихся. И теперь, не зная, с кем она имеет дело, она не знала, как себя вести. Алексей Сергеевич, мы так рады вас видеть, воскликнул толстенький важный человечек во главе стола. Вот только что за совещание такое у этого мелкого, в общем-то, чинуши, где собралось столько разных чинуш со всех считай уровней муниципалитета. Не пизди, дядя Вилесу, сучонок, дядя может расстроиться. Виллис вежливо кивнул всем сразу и посмотрел на Папкина. «Ты недавно поимел гражданку на целую квартиру!» Папкин смущенно улыбнулся и потер бок там, где однажды был у него шикарный множественный перелом. «Чтоб к вечеру гражданка въехала обратно! Не то прикажу расстрелять!» Никто не засмеялся, и Виллис весело хохотнул. «Прекрасно поняли, что никто шутить и не думал!» что реально могут расстрелять, и никто этому помешать не сможет. «И чтоб таких приколов я больше не слышал! Усек чмо!» Чиновник кивнул головой и растекся в кресле, полный сожаления от утраты квартиры, которую считал теперь своей собственностью, и радости от того, что на этот раз ему не стали ничего ломать, ограничившись устным предупреждением. Через некоторое время в нотариальной конторе города Чернобыля-145 неизвестный преступник выбил дверь, до смерти напугал молоденького секретаря и похитил уважаемого и любимого городом человека, предварительно сильно избив его. Неизвестный был объявлен в розыск, как и пропавший нотариус. Искать неизвестного взялись очень усердно, почти яростно. Каждый пост милиции получилось исчерпывающее описание злоумышленника. В каждом магазине были расклеены фотороботы и описания. Кряжистый, длинные волосы патлами, нос сломан, уши плотно прижаты к черепу, коротко стрижется, носит спортивный костюм. В общем, не нашли, конечно. Но премии за хорошую работу почему-то все милицейские чины все равно получили. Зазеркалье, правда? Старушку оставили у чиновника Папкина, и поехала машина уже с двумя избитыми до полусмерти пассажирами на окраину города, в лес, что очень напугало всех, включая водителя. Ну, блондин тот сильнее не испугался, он в багажнике так и ехал. А вот водитель перепугался насмерть. Ему чудилось, что сейчас этот бандит, настолько крутой, что даже бацик отошел в сторону, будет обоих пассажиров в лесу убивать. И заслужив прощение этого бандита, Бельский станет соучастником двойного убийства. Ему было, наверное, даже страшнее, чем нотариусу. «Слышь, ты, ты там сознание не потеряй!» — предупредил его Велес, удобно размещая ноги на спине нотариуса. Бедняга ехал на полу, плотно утрамбованный между сидениями. «Мне не катит сдохнуть в автокатастрофе!» Види, бля, уже равнее. Не овощи везёшь. Отпустила водителя, лишь когда в лесу обнаружился посёлок. Два десятка развалюшек, кое-как собранных из брёвен, в косе, в кривь. Все домики имели ярко выраженный нежилой вид, но при этом посёлок регулярно заполняли десятки людей. Останови, когда. Вот, вот сейчас тормозни. Тормози, идиот. Убьют же. Парень резко вжал тормоз и застыл на сидении, перепуганный и бледный очень. Велес вышел из машины, высоко подняв руки и широко улыбаясь. — Здорово, пацаны! Где змей? Велес — Велес? Ближайший к нему человек опустил оружие и кивнул к кольцу автоматчиков, плотно окруживших машину. Дула автоматов опустились вниз. — Он там, лохом подъясняет, за тему. — и зря ты так, браток. Укоризненно рёк Велес, пожимая руку одному из лейтенантов в команде «Змея». «Они сталкерами скоро будут». «Ну», — кивнул парень, — «я и говорю, лохи». И рассмеялся. Кое-кто из автоматчиков поддержал веселье парня. Велес позволил себе улыбку, но не смех. Всё-таки люди Змея были в чём-то правы. Вербовщики ведь никогда не говорили правды своим жертвам. Они делали рекламу, полную романтики, приключений. Чуточку опасности. И в конце, конечно же, награда в виде золотых гор. Во все времена сотни людей велись на такое, и в поисках золотых гор чаще всего находили лишь смерть. Кратким кивком Велес указал на машину. «Брат, вот этот и еще один в багажнике. Разгружай их, а водилу с отпускай. Сделаю короткий приказ и нотариуса». Молчаливого, окровавленного, испуганного до полного паралича речевого аппарата стали вытаскивать из машины. В процессе он даже не сопротивлялся, лишь тихонько всхлипывал. «Велес, а это что, добровольцы-сталкеры?» «Ага», — Велес всплеснул руками, — «ты не поверишь, так уговаривали взять их сюда, да в сталкеры, так уговаривали, что я прям не смог ничего с собой поделать». Смех раздался вновь. И вновь он был веселым, непринужденным и добрым. Ведь разве мог он быть другим в этот замечательный день, когда множество людей со всех провинций России-матушки приехали сюда и готовились к новой жизни, полной увлекательных приключений? В день, когда пред многими из них откроются двери в удивительный мир настоящей жизни, мир полный приключений, отважных подвигов и... «Твою мать!» Слегка мафиозный лейтенант поежился и, закинув автомат на плечо, закурил. «Чего это они?» — вопросил Велес, секунду назад смотревший куда-то в лес с улыбкой и почти светящимся взглядом. Смотрел он в сторону зоны. Как он узнал, что она именно в той стороне? Он и сам не понимал. Просто каким-то внутренним чутьем знал, что она там. «Не знаю». — пожал плечами боец-змея. — Может, потому что ночь наступает? — Может быть. Вилли сбросил взгляд в сторону уезжавшей машины. Ее габаритные огни уже почти исчезли в быстро сгущающей тьме. Проводить машину взглядом получилось не полностью, так как за спиной кто-то закричал. Он обернулся, услышав даже не крик, а истошный, нечленораздельный вопль, и узрел картину, квалифицированную одним из парней с оружием, как Бурый падла. Несчастный нотариус получил прикладом в затылок. Не сильно, но прибалдел, вырываться и орать перестал, и качающейся походкой послушно поплелся туда, куда его подталкивали руками и иногда ногами. На проселке посреди ночи остались лишь два человека. Оба курили. Оба слушали, как где-то далеко в лесу воют волки. Как думаешь? Это правда, волки? спросил задумчиво Велес после очередной затяжки. «Черт!» — поперхнувшись дымом, ответил боец. Надеюсь, это волки. Он указал рукой на домик, выглядевший приличнее всех. Там сейчас светились окна. Змей там. Он до отправки, как обычно, тут будет. Когда отправка? Посылая окурок резким щелчком пальцев в сторону леса, поинтересовался Велес. Отправка проходила в разное время и иногда из разных мест, так что поинтересоваться следовало. Неизвестность не всегда полезна для здоровья. — В полдень. Завтра. — Ну, я потопал. Мне еще пацанов по постам разогнать надо. — По постам? — Ну да. Пожали друг другу руки, встретились взглядами, и боец отвел глаза в сторону. Помявшись немного, он неуверенно пробормотал... но ведь, может, и волки, а может, и нет. Лучше начеку быть. Тут странное творится, Велес. Не знаю, что, но что-то явно творится. — А я знаю. Это Велес сказал уже шепотом и, шагая в сторону домика, змея сказал самому себе, зачем-то глуповато ухмыляясь. — Мы плохо кормим ее. Вот она и злится. Мысль была странной, немного даже сумасшедшей, но Велес почему-то не заметил этого. Только где-то на краю сознания едва-едва теплился огонек здравомыслия, который ехидно скались время от времени, намекал сознанию Велеса, что оно, по-видимому, не совсем здорово. Он шел к домику змеи медленно, не торопясь, как и подобает ходить человеку его статуса и воспитания. За это время сумерки сгустились сильнее — и хотя небо еще подсвечивали лучи заходящего светила, под сенью леса наступила почти непроглядная темнота. На пороге развалюшки Велес остановился и с некоторым недоумением огляделся. В лагере было что-то не так. Что? Он пока не понял. Но от двери отошел и замер у стены, стараясь прилинуть к ней спиной поплотнее, но при этом не запачкав костюм. Не хорошо, конечно, получалось, но разглядеть его на фоне стены в ночной темноте теперь было труднее. Впрочем, опасности он не ощущал. Просто вокруг творилось нечто странное, замеченное инстинктивно, и он не спешил делать выводов или резких движений. Рядом зона. И это раз. А два — тут лес. Лес, если его не изгадили человеческие руки, без всяких мутантов и аномалий таит немало опасностей. Так что спешить не стоило. Велес размеренно и почти бесшумно дышал, смотрел по сторонам одними глазами, не поворачивая головы, не двигаясь. Тихо, темно, стрекочет кто-то в траве, в лесу кто-то ухает, пискнул вот кто-то. Может, это он умер, и его сейчас едят? А может, белка какая, Светкин вернулась, до да головой стукнулась неслабо. Кто их там разберет? Что не так, до Велеса дошло только, когда в лагерь хлынули потоки света. С крыш развалюшек. Прожекторы. Раньше их тут не было. Вся площадь, обычно необитаемого поселка, теперь была ярко освещена. Все закоулки и домики — и даже часть леса, леса, вырубленного вокруг зданий. Полоса метров шесть вокруг всего лагеря. Бойцы змея стояли на границе этой полосы, расположившись прямо на земле или толстых обломанных сучьях. А между ними и подобием полосы отчуждения кордона лежали охапки изломанных сухих веток. Интересные охапки. Острые обломки веток торчат во все стороны. Чем-то напоминает противотанковые ежи. А лагерь пуст. Новобранцы-сталкеры затихли в домиках, как и бойцы, не выставленные на охрану лагеря. И еще Велес чувствовал, тут все пропахло страхом. Воздух стал жидким, сладковатым. Не по вкусу, нет. Это был все тот же лесной воздух, напоенный духом трав, цвета и древ. Но на другом уровне... на том, и где запахи ощущаются не носом, а чем-то внутренним, чем-то для чего не придумано еще имя. На этом уровне воздух источал совсем другие ароматы, те, что свойственны страху. «Опля!» — он даже руками развел удивленно. «Они же боятся! Они просто едва живы от страха!» Сделав такой вывод, он покинул свое укрытие и отправился к домику змея. Там постучал в дверь и по древнему советскому обычаю русского человека вошел внутрь, не дождавшись от обитателя избушки, разрешения войти. А там играли в карты. Змей, собственной персоной, и два подозрительных гражданина с узкими, но чрезвычайно прочными лобными костями. Вряд ли эти лбы хранили за собой большой и развитый ум, но вот что прямое попадание бронебойного снаряда выдержат, и это по-любому. «Брысь!» — рывкнул змей, бросая карты, и оба его соперника в этой увлекательной игре поспешно поднялись и, смешно переваливаясь с ноги на ногу, двинулись к дверям. Выглядело забавно, но вряд ли, завидев всю походку, кто-то захотел бы смеяться. Ребятки габаритами совсем немного уступали самосвалу. «Здорово, змей!» «Здорово!» — пожимая протянутую руку, пробормотал змей. Указал кивком на стул — ранее занимаемый необъятным человеком с узким лбом. Змей был немного ошарашен поведением бывшего мэра. Велес с ним обычно не шибко вежлив был, руку пожимал всего один раз, и давно, при самой первой их встрече. Змей мирился с этим и спокойно сносил пренебрежительное отношения к себе со стороны босса, подчиненного непосредственно арабу. «Иначе он и не мог», Не тот он уровень занимал в иерархии организации, чтобы возмущаться пренебрежением к себе от боссов более высокого ранга. А тут... Что случилось? прохрипел он, по-своему расценив необычные отношения Велеса к своей персоне, и тут же поспешно добавил. «Велес, это не я! Падай буду, Велес, я тут ни при чем!» «Ты о чем?» Водя пальцем по брошенным в беспорядке картам, спросил Велес. «А!» Змей тяжко вздохнул, сглотнул подступивший к горлу комок и с облегчением, но все же немного подозрительно проговорил. — Ты так, ни о чем. — Ничего не хочешь рассказать. — Я! И вновь змей ощутил страх и снова заерзал на стуле. Велес просто кивнул и изобразил широкий жест рукой, указав на всю комнату сразу. Змей осмотрелся. Удивленно. Комната как комната. Трухлявая немного. Из мебели стол деревянный, три стула из тех же материалов, лампочка под потолком, электрическая. Тут генератор имелся, так что и лампочки проблемой не были. Генератор собрали из антикоррозийных материалов. Закопан он был почти посреди поселка, и его мощности хватало ненадолго. Очень удобная штука. Полностью автономный, практически не способный сломаться. Единственный серьезный минус — Слабые аккумулирующие элементы. Зато до следующей отправки сталкеров он успел зарядиться и снова мог прослужить несколько дней для десятка лампочек и пары электроплит. Чудо научной мысли, которое из-за низкой эффективности аккумуляторов стало непригодно для более масштабного использования. Еще один побочный проект научных изысканий применительно к дарам зоны. Этот вроде придумала Лиза. Впрочем, может и Франкенштейн, Тут Велес не был уверен. Забыл. Что, «Что за осадное положение вокруг нас? Почему все боятся?» В этот раз Велес посмотрел змею прямо в глаза, и то, что он там увидел, оптимизма ему не добавило. «Зона рядом!» Змей сглотнул вновь и почти тоскливо продолжил. «В прошлый раз мы что-то видели здесь большое. Оно из леса на нас вышло. Клыки, когти». Змей передернула от воспоминаний. — Мы в десять стволов его свинцом, а он, падла, ушел как-то. — Вот мы и... хреново. Минут пять оба молчали. А потом Велес улыбнулся и собрал карты в колоду. — Есть чего выпить? Змей кивнул, и словно по волшебству на столе появились бутылка водки, пара рюмок и что-то колбасоподобное в вакуумной упаковке. — Сыграем, змей, выпьем. Мне нужно подумать. — Не вопрос. Так они и сидели, играли в карты, говорили о том, что никак не касалось зоны и миссии змея здесь. Сидели, пока бутылка не показала дно. А рано утром, когда солнышко взошло, два немного помятых, немного не выспавшихся и частично пьяных босса выбрались на свежий воздух. Их уже ждали. Разномастная толпа будущих сталкеров, одетых так пёстро и разнообразно, что у Велеса при взгляде на них заболела голова. — Клоуны, а не сталкеры! — проговорил он, когда кто-то из бойцов шустро принёс им бутылки с водой родничок с газовыми пузырьками внутри. «Лохи — Лохи! — пожал плечами змей и залпом осушил бутыль наполовину. Фыркнул громко и встряхнулся всем телом. — Глотни! Родниковая! — Надеюсь, родник был не в этом лесу. Они уже вылетели змей, громко сказал кто-то из бойцов, и змей махнул рукой. Двигаемся, по лесу не разбредаться, зычно рявкнул тот же голос, и пестрая толпа потекла в лес. Ее кольцом окружали социально слабо адаптированные личности с автоматами в руках. Идешь? Змей отстал немного от толпы, проверяя рожок автомата на предмет наличия там пуль. Велес скосил на него один глаз и еще пару раз, булькнув содержимым бутылки, кивнул. «Я теперь без автомата тут не хожу. Кто их знает? Может, и днем какие?» хорошие водится. Велес ослепительно улыбнулся. «Буквально вернула к жизни!» На краю поселка он остановился и громко произнес, повернувшись в сторону Чернобыля 145. «Прощай, мир грязи и воды!» «Я иду в настоящий мир!» Змей запнулся и, бросая через плечо подозрительные, испуганные взгляды прицелом в начальство, завершил краткую речь жутко довольного Велеса едва различимым бормотанием, в коем и хватало нецензурных выражений.